Глава 17. Кучер остановил четверню и оглянулся направо, на рженое поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было соскочить, но потом раздумал и повелительно крикнул на мужика, маняя его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились. Слепни облепили сердито отбивавшихся от них потных лошадей. Металлический, доносившийся от телеги звон от боя по косе затих. Один из мужиков поднялся и пошёл к коляске. "Ишь, рассохся!" сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам не наезженной сухой дороге босыми ногами мужика. "Иди ж, толь Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с тёмную от пота горбатую спиной, ускорив шаг, подошёл к коляске и взялся за горелую рукой за крыло коляски. Воздвиженская. На Барский двор к графу, повторил он. А вот только изволок выйдешь, налево повёрток, прямо по проспекту, так и воткнёшься. Да вам кого, самого? А что, думаю, не голубчик. Я определённо сказала да Александре, не зная даже у мужика как спросить про Анну. "Должно дома", сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятю пальцами. "Должно дома", повторил он, видимо, желая разговориться. "А вчера гости ещё приехали". "Гостей? Страсть" Что ты? Он обернулся к кричавшему ему что-то от телеги парню. И то. Да ведь тут проехали в северхаме жнею смотреть. Теперь должно дома. А вы чьи будете? Мы дальние, сказал кучер, взлезая на козлы. Так недалеко. Говорю тут и есть. Как выйдешь, говорил он, перебирая рукой по крылу коляски. Молодой, здоровый, коренастый парень подошёл тоже. Что работы нет ли насчёт уборки, спросил он. Не знаю, голубчик. Как значит, возьмёшь влево, так ты и упрёшься, говорил мужик, видимо, неохотно отпуская проезжающих и желая поговорить. Кучер тронул, но только что они завертели, как мужик закричал: "Стой!" "Эй, милый, постой", кричали два голоса. Кучер остановился. "Сами едут, он они", прокричал мужик. "Видишь, заваливают", проговорил он, указывая на четверых верховых и двух в шарабане, ехавших по дороге. Это были Вронский с Жакеем, Весловский и Анна верхами, и княжна Варвара с Свияжским в шарабане. Они ездили кататься и смотреть действия вновь привезенных жатвенных машин. Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобе со стриженную гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы Её полные плечи, тонкая талия в чёрной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли. В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом. С представлением о верховой езде для дамы в понятиях Дар Александны соединялось представление молодого лёгкого кокетства, которое, по её мнению, не шло к положению Анны. Но когда она рассмотрела её вблизи, Анна точишь же примирилась с её верховой ездой. Несмотря на элегантность, всё было так просто, спокойно и достойно и в позе и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть неестественней. Рядом с Анной на серой разгорячённой кавалерийской лошади, вытягивая толстые ноги вперёд и очевидно любуясь собой, ехал Васенька Весловский. в шотландском колпачке с развивающимися лентами. И Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, узнав его. Сзади их ехал Вронский. Под ним была кровная, темно-гнидая лошадь, очевидно, разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом. За ним ехал маленький человек в жакейском костюме. Свияжский с княжной в новеньком шарабане — На крупном вороном рысаке догоняли верховых. Лицо Анны в ту минуту, как она в маленькой, прижавшейся к углу старой коляски фигуре узнала Долли, вдруг просияло радостной улыбкой. Она вскрикнула, дрогнула на седле и тронула лошадь галопом. Подъехав к коляске, она без помощи соскочила и, поддерживая амазонку, подбежала навстречу Долли. "Я так и думала," и не смела думать. «Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость!» — говорила она, то прижимаясь лицом к Доле и целуя ее, то отстраняясь и с улыбкой оглядывая ее. «Вот радость, Алексей!» — сказала она, оглянувшись на Вронского, сошедшего с лошади и подходившего к ним. Вронский, сняв серую высокую шляпу, подошел к Доле. «Вы не поверите, как мы рады вашему приезду!» сказал он, придавая особенное значение произносимым словам, и улыбкой открывая свои крепкие белые зубы. Васенька Весловский, не слезая с лошади, снял свою шапочку и, приветствуя гостью, радостно замахал ей лентами над головой. Это книжна Варвара, отвечала Анна на вопросительный взгляд Доля, когда подъехал шарабан. А, сказал Дарья Александровна, и лицо её невольно выразило неудовольствие. Кнежна Варвара была тётка её мужа, и она давно знала её и не уважала. Она знала, что княжна Варвара всю жизнь свою провела приживалкой у богатых родственников, но то, что она желает теперь у Вронского, у чужого ей человека, оскорбило её за родню мужа. Анна заметила выражение лица Доли и смутилась, покраснела, выпустила из рук амазонку и споткнулась на неё. Дарья Александровна подошла к остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась с книжной Варварой. Свияжский был тоже знакомый. Он спросил, как поживает его чудак-приятель с молодой женой. И осмотрев беглом взглядом непаристых лошадей, и с заплатанными крыльями коляску, предложил дамам ехать в шарабане. — А я поеду в этом Вегиквале, — сказал он. — Лошадь смирная, и княжна отлично правит. — Нет, оставайтесь, как вы были, — сказала подошедшая Анна, — а мы поедем в коляске. И, взяв под руку Долли, увела ее. У Дарь Александры разбегались глаза на этот элегантный, невиданный ею экипаж. на этих прекрасных лошадей, на эти элегантные блестящие лица, окружавшие её. Но более всего её поражала перемена, произошедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная, не знавшая Анны прежде и в особенности не думавшая тех мыслей, которые думала Дарья Александровна дорогой, и не заметила бы ничего особенного в Анне. Но теперь Долли была поражена той временной красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах, и которую она застала теперь на лице Анны. Всё в её лице: определённость ямочек щёк и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица. Блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которой она сердито ласково ответила Писловскому, спрашивавшему у неё позволения сесть на её кобы, чтобы выучить его галоп с правой ноги, всё было особенно привлекательно, и казалось, она сама знала это и радовалась этому. Когда обе женщины сели в коляску, на обеих вдруг нашло смущение. Анна смутилась от того внимательно вопросительного взгляда, которым смотрела на нее Долли, Долли от того, что после слов Свияжского о Вегиколе ей невольно стало совестно за грязную старую коляску, в которую села с нею Анна. Кучер Филипп и конторщик испытывали то же чувство. Конторщик, чтобы скрыть своё смущение, суетился, подсаживая дам, но Филипп Кучер сделался мрачен и вперёд готовился не подчиниться этому внешнему превосходству. Он иронически улыбнулся, поглядев на вороного росака, и уже решив в своём уме, что этот вороной в шарабане хорош только на променад и не пройдёт сорока верст в жару в одну упряжку. Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели на встречу гостей, делая свои замечания. Тоже рады. Давно не видались, сказал курчавый старик, повязанный лычком. Вот дядю Герасиму воронова жеребца бы с напы возить, живо бы. Глянь-ка. Энто в портках женщина. сказал один из них, указывая на садившегося в дамское седло Васеньку Висловского. "Не, мужик. Ишь как сигнул ловк. Что, ребят, спать видно не будем? Какой сон нынче", сказал старик, искосясь, поглядев на солнце. "Полдень смотри, прошли. Бери крюки, заходи".